Глава 22. Берлин. Немецкий учебный крейсер, где старший помощник капитана, герой Первой мировой войны, бывший секретный агент и будущий начальник Абвера службы военной разведки и контрразведки Вильгельм Канарис. Примечание. Вильгельм Франц Канарис 1887-1945. Немецкий военный деятель, начальник службы военной разведки и контрразведки Абвера, адмирал с 1940 года. По данным израильского историка Дани Орбаха, Канарис спас от уничтожения более 500 евреев, выдавая их за шпионов и переправляя за границы Рейха, в основном в Испанию и Португалию, но казнен был немцами не за это, а за участие в заговоре против Гитлера – недоказанное, впрочем, в ходе процесса. Конец примечания. Жена Канариса-скрипачка устраивает по воскресеньям музыкальные вечера. Когда в ее домашнем струнном квартете освобождается место, занять его приглашают молодого Гейдриха, который тоже служит на Берлине. Похоже, играет Рейнхард превосходно, и хозяева дома, в отличие от товарищей по учебе и службе, ценят его общество. Гейдрих становится завсегдатаем музыкальных вечеров фрау Канарис. Бывая у Канарисов, он слушает истории из жизни своего начальника, и истории эти чрезвычайно его волнуют. «Шпионаж», — повторяет он про себя, и, вероятно, предается мечтам.